Глава 15. СССР. Москва. Год 2023. Жилые кварталы. Съемная квартира. Утро началось не с кофе, а с проверки связи с Геворком. Может, его уже повязали ночью? Главный на сообщение не ответил. Это навело меня на мысль, что все таки на мою квартиру нагрянул спецназ. Поэтому я полез смотреть базу данных КГБ. Надо было узнать, есть ли изменения по ориентировке, которая висит на террориста Нормандской конференции, то бишь на меня. В базе было все по-прежнему. Мою личность не установили. Значит, пока что мою квартиру никто не штурмовал. А почему главный не отвечал? А очень просто. Нажрался вчера, вот и спит как убитый. Ехать в отдел я не собирался ни при каких обстоятельствах. Полина, конечно же, будет мне названивать. А как оправдать мою пропажу, если все обернется для меня лучшим образом, потом буду думать. В Сегодняшний день я решил посвятить группе. Надо было купить машину и минимум парочку пистолетов. Покупку авто я решил взять на себя, а вот выход на черный рынок оружия отвел Оля. Должна все узнать по теневому интернету. Заварив на кухне кофе, нашел в шкафу, Черт его знает, сколько ему лет, но мне и такой сейчас сгодится. Переместился в гостиную и пока Оля принимала душ, решил посмотреть телевизор. Разместившись в кресле, принялся листать каналы, потягивая кофе. Чувствовал я себя крайне паршиво. После вчерашнего замеса ощущал недосып, хотя спал часов восемь. Попал на московские новости. Если кратко изложить суть, вчера в районе станции метро Дмитровская четверо неизвестных совершили нападение на сотрудников милиции, которые были при исполнении. На кадрах трупы ментов на проезжей части и горящая машина на боку около тротуара. Так, стоп. Это же наша машина. Та самая, на которой мы драпали от погони. Та самая, на которой наши отпечатки пальцев. Наши отпечатки пальцев. И они сгорели. А это значит, что выйти на меня ментам будет почти невозможно. Везение? Не думаю, слишком подозрительное совпадение то после того, как мы выбрались из машины и ушли в разные стороны, кто-то расстрелял всех ментов из жок авто, таким образом замел наши следы. Но кто эти ребята? Что за четверка? Другая группа, вполне вероятно. Их тоже четверо: следовательно, медик, штурмовик, хакер и главный. Но с чего им нам помогать? Ведь группы между собой никак не пересекаются. Получили задание центра? Однозначно. С чего этот центр решил нас прикрыть? Увы, на этот вопрос у меня не было ответа. Что-то мне подсказывало, что он появится в ближайшее время, стоит только чуть-чуть подождать. А так в целом интересная картина вырисовывается. Когда Оля вышла из душа, обо всем ей рассказал. Удивилась. Ладно, едем дальше. Дождались дока, получили свои дозы капельницы от обезвоживания. Планы поменялись. Я поехал на метро на свою старую квартиру забрать телефон. Оля за новой машиной. Как я и предполагал, Геворг еще спал после вчерашней попойки. В телефоне пять пропущенных от Полины. Узнал, что в девять утра будет оперативное совещание Заслона по делу мастера. Полина один из докладчиков. В темпе вальса переоделся, надел черный костюм и черную рубашку. Галстук выбрал тоже черный. В Заслон попал через час, в притирку к началу совещания. Полину встретил в коридоре. Она как-то странно окинула меня взглядом, но ничего не сказала. На миг мне показалось, что ее внимание привлёк сплошной черный цвет моего прикида. Неужели тут в сплошной черный цвет одежды не принято одеваться? Полина же была строга с собой в выборе одежды: чёрный низ и белый верх, юбка и блузка. Пошли в кабинет Свинова. Вошли. В кабинете двое сотрудников. Свинова пока что нет. К столу шефа был представлен еще один стол, получалась буква Т. За представленным столом двое: Алкснес, как всегда в своем потертом сером костюме, а второй крепкий, короткостриженный тип, костюм коричневый. Мы тоже сели. Поймал на себе их взгляды. Окинул взглядом кабинет: на полу паркет, стены обиты каким-то материалом, имитирующим дерево. На стене портрет Броневого и Держинского. У стены шкаф со стеклянными дверцами, на полках какие-то кубки и грамоты. Вошел шеф, сел в свое кресло и окинул взглядом собравшихся. Плохо работаете. Плохо, бездыре. Вчера меня вызывали наверх. Вот скажите мне, сколько я еще за вас краснеть должен перед начальством? Сколько? Месяц? Год? Два? Первый секретарь партии крайне недоволен заслоном. Нам дали месяц на то, чтобы раскрыть дело. В противном случае заслон прикроет к чертовой бабушке. Так что давайте докладывайте четко, быстро и по существу. Что у нас есть по последнему трупу? Начнем с вас, Григорий Кинтевич. Алкснес поправил очки и негромко кашлянув, начал докладывать. В принципе, ничего нового сказать не могу, как и в предыдущих случаях. Внутренние органы извлечены без рассечения грудной клетки и живота. На этот раз на тело жертвы мастер нанес янтарь, чтобы придать телу вертикальное положение. Также в составе янтаря нашел следы гелия. Пришёл к выводу, что данный элемент был применен для ускоренного получения янтаря в лабораторных условиях. Кроме этого, гель можно достать в Москве только в одном месте это завод гелий МАШ. О нем подробнее должна рассказать товарищ Гагарина. Она вроде бы собиралась туда наведаться. Пожалуй, у меня на этом все. Не густо, не густо, Свинов вздвинул брови. Честно признаться, я не уверен, что мастер получил янтарь в условиях лаборатории. А то он у нас получается прям какой-то Эйнштейн. У кого будут какие предположения, где еще мастер мог взять янтарь? На несколько секунд повисло молчание, а потом Полина проговорила: Калининград. Где же еще? Там крупнейший завод по добыче янтаря и ближайший к Москве. Именно, товарищ Гагарин. А что все притихли-то? Тупые, не знали таких элементарных вещей, где у нас самое крупное производство янтаря? Двоечники, твою мать. Вот как отправлю вас на переподготовку. Гагарина, сделай запрос на этот завод. Узнай, кто, когда и в каком объеме закупал у них янтарь за последние полгода. Особенное внимание следует уделить мелким закупщикам из Москвы. Мастер мог купить его через подставную фирму Полина кивнула. Свинов посмотрел на короткостриженного сотрудника в коричневом пиджаке. Андрей, что у нас по биллингу сим-карт? Удалось вычислить симку мастера? К сожалению, нет, Сергей Сергеевич. Пока что нет. Программа собирает данные. Круг поиска сузился до четырех районов. Так-так, и какие районы? Это северо-запад Москвы. Районы Строгино, Щукино, Покровское-Стрешнево и Войковский. Ещё неделя-две, поиск сузится до двух, при условии, если мастер проявит активность, то бишь будет новый труп. Типун тебе на язык, воскликнул Свинов. Парадокс, но с каждым трупом мастер раскрывает своё местоположение. А если трупов не будет, что тогда ваша программа? Программа не сможет продолжить анализ активности сим-карт. Искать придётся оперативно розыскными мероприятиями в тех районах, Зачем медлить? Начинайте сейчас искать. Гагарина, дай команду районным УВД усилить патрулирование, провести агитацию среди местных жителей. Сергей Сергеевич, смею возразить, Андрей обратился к Свинову. Возражай. Активная оперативная работа может спугнуть мастера, и он сменит район дислокации. Не хотелось бы, большая работа пойдет коту под хвост. Не хотелось бы начинать все заново. У нас нет времени. Партия требует результат. Надо использовать любую возможность найти этого больного выродка. Так что Гагарина, поднимайте ОВД, пусть начинают работу. Полина поймала на себе взгляд Андрея. Тот еле заметно отрицательно помотал головой. Но Полина все же ответила Свинову. Есть поднять ОВД. Так, ладно. Антон, что по жертве? спросил Свинов. Тамара Петренко, 20 лет. Профессиональная фигуристка в прошлом году стала чемпионом Москвы. Врагов нет, долгов нет. Возможно, убийство связано с ее спортивной деятельностью. По крайней мере, только эта версия объясняет то, зачем мастер оставил рядом с трупом надпись кровью "Чемпион", сказал я, а дальше решился врать. Пробиваем друзей и родственников, возможно, как-то сможем выйти на след мастера. Не вижу никакой связи между надписью и спортивной деятельностью Петренко. Считаю, что мастер просто назвал так свою скульптуру. Чемпион. Почему именно чемпион, спросил я, а не какая-нибудь Тамара? Потому что Мое предположение куда более реальное, чем весь твой вздор о связи убийства со спортивной деятельностью Петренко. Есть еще что-нибудь? Нет. Не густо, не густо. Плохо работаете, товарищ Глуховский, недовольно проговорил шеф. Мы установили, каким путём мастер пронесёт труп в парк, по водосточному коллектору. Под парком есть обширная сеть подземных ходов, сказал я. Сегодня оперативные работники МВД совместно с Мосводоканалом проведут обход коллектора и всех ответвлений в радиусе двух километров», — подхватила Полина. Кроме этого, Мосводоканал должен предоставить информацию о всех существующих спусках в коллектор в этом же радиусе. Зачем нам спуски? вклинился Свинов. Мастер второй раз принес труп в парк. Считаю, что он может это сделать снова. Когда мы получим сведения о спусках, предлагаю установить за ними наружное наблюдение. И помимо этого, товарищ Гагарина, воскликнул Свинов и стал кричать на грани истерики. Вы в своём уме? Где я возьму столько людей? Вы видите, у нас тут два десятка оперов? Нет? Или всё же видите? А вы алкс видите? Нет? И я не вижу. А Гагарина видит? Тоже мне удумала. Наблюдение ей подавай. Кого ставить в наблюдение? Я запрещаю вам заниматься подобной ерундистикой. Это безумие. Мастера надо искать в окружении Петренко. Что сказала родня? Мы еще с ней не говорили, проговорила Полина. Что? Как не говорили? Тупицы, бездельники, тунеяцы, прокричал Свинов а потом умолк. Он смотрел на нас красными глазами и часто сопел от злости. Спустя полминуты успокоился и продолжил уже спокойным голосом. В первую очередь необходимо проверять близкий круг. Вам ли это не знать, товарищ Гагарина? Все усилия бросьте на проверку родственников и друзей Петренко. Уверен, мастер среди них. Я посмотрел на Полину. Её щёки порозовели. Сначала я подумал, что от стыда Но спустя миг напарница вдруг решила возразить шефу, и я понял, что она скорее всего была в гневе. Не согласна. С чего вы так решили? Опыт, девочка моя, опыт. Послужи с моё в КГБ, тогда сама всё поймёшь. Значит так, коллеги, в течение 3 дней должен быть результат. Мы должны сдвинуться с мёртвой точки. Всё, идите, работайте. Когда мы переместились в наш кабинет, решил поддержать напарницу на ней лица не было. Свинов явно испортил ей настроение. Полина принялась что-то печатать на клавиатуре, а я включил электрочайник и сел за свой стол. Что делаешь, спросил. Письмо по спускам в коллектор на УВД пишу. Но Свинов же сказал никакого наблюдения. Сказал, вздохнула. Что же нам теперь, не работать? Его вот эта вот идея фикс начать трясти родню и друзей Петренко ничего не даст. Переслижи весь круг общения предыдущих жертв и ничего не нашли. С чего бы в этот раз должно что-то получиться? Ну да, логично. Он просто дурак. Что с него взять? Эм, может, мошчику. Остальную половину дня потратили на опрос родственников Петренко, который ожидаемо ничего не дал. Ещё заехали на заправку, налили бензин в канистру и, вернувшись в управление, заправили мою машину. Так что теперь я был при колёсах. Полина поехала проводить опрос хирургов. Помимо нее это делали почти все районные участковые. И мне тоже предстояло сделать это в ближайшие два часа. Только сначала надо было заправить авто и получить свою дозу капельницы, чтобы по почки не мучили. Под занавес рабочего дня, когда я ехал опросить последнего хирурга из списка, позвонила Полина и сообщила буквально следующее: "Мастера взяли, участковый задержал. Еду на адрес, куда ехать, сейчас скину" и сбросила вызов. К тому времени, когда я добрался до адреса, уже стемнело. Это был обычный двор пятиэтажного дома, забит машинами милиции. Темноту вспарывали синие и красные цвета их проблесковых маяков. Я приткнул машину позади серого микроавтобуса нашей оперативной группы и двинулся ко второму подъезду. Около входа дежурил сержант. Я предъявил ему свое удостоверение прикрытия МВД и вошёл внутрь. Квартира мастера была на третьем этаже. Дверь нараспашку, во всех комнатах горел свет. Остановился в проеме гостиной. Квартира трехкомнатная, стояла тишина. Опера неспешно проводили обыск, шурша в ящиках и шкафах. Из соседней комнаты послышался приглушенный голос Свинова, а потом и голос Полины. Переместился туда. В глаза бросилась странная установка, которая стояла в комнате. Она напоминала шкаф с множеством проводов. К установке была прикручена железная палка, которая поворачивалась в разные стороны благодаря шарнирным соединениям. Мне она напоминала лапу паука. На конце палки была прикреплена круглая железяка, напоминала крышку от кастрюли, но, естественно, ею не была. Алкснес увлеченно изучал установку и что-то бубнил себе под нос. Полина о чем то разговаривала со Свиновым. Я решил не влезать в их разговор о принялся изучать взглядом комнату. Помимо странной установки, здесь было множество стеллажей с банками. В них были забальзамированы внутренние органы. У стены стоял небольшой операционный стол. На столике рядом с ним лежали хирургические принадлежности. Ну и квартирка. Неужели это и впрямь логово мастера? Мне в это с трудом верилось. Вот просто так он себя раскрыл? Конечно, в жизни всякое бывает. Но наш злодей уже около полугода успешно заметал следы, и мы не могли его найти. А тут вдруг обычный участковый задержал. Что-то здесь было явно не то. А собственно, где сам мастер? Наверное, уже увезли. Подошел к Полине. Напарница докладывала шефу всю информацию о собственнике квартиры. Свинов посмотрел на меня, и в его выражении лица промелькнула тень презрения. Где тебя черти носят? Почему начальство раньше тебя приезжает? Пробки, Сергей Сергеевич, проговорил я. Он одарил меня суровым взглядом и перевел свое внимание на Полину. Она тем временем рапортовала: "В квартире, кроме мастера, никто не прописан. Исходя из документов, квартира была получена от районной больницы в порядке очереди. Работает в районной больнице 43 хирургом. Вторая группа выехала в больницу опросить начальство и коллег мастера. Это поможет нам получить о нем больше сведений, как зарекомендовал, какие отношения с коллегами?" В общем, составим психотип. Исходя из него будем строить тактику допроса. На этом все, Сергей Сергеевич. Утром жду всю подноготную мастера. Я хочу знать о нем все, даже в какой руке зубную щетку держит. Все, работайте. И переведя на меня взгляд, добавил: Все ясно, Антон. Так точно, Сергей Сергеевич. Если меня будут спрашивать, я в главке, и до утра ни для кого не доступен. Хорошо, буду иметь в виду, проговорила Полина. Шеф вышел из комнаты и взял курс на выход из квартиры. Напарница окинула взглядом комнату, вздохнула и сказала: "Ну что, Антон? Вот и нашелся наш мастер. А погорел банально, нервы подвели". "Нервы?" "Видимо, визит участкового стал для мастера неожиданным событием. Причем он открыл дверь, даже не спросив, кто пришел. Видимо, настолько был уверен, что его не найдут. А когда увидел перед собой участкового, стал нервничать. Степан это заметил и начал раскручивать вопросами. Степан это участковый. Ну а потом вошел в квартиру, осмотрелся и попросил открыть закрытую комнату. Мастер пошел в отказ. Степан не стал долго думать, применил силу и надел на мастера наручники. Ну а дальше что было, думаю, ты сам догадываешься. Степан увидел эту чудесную комнату и офигел. Что значит офигел? Пришел в изумление. Легко сказано. Ну так что наш мастер Некто Гаврилов, Аврилов, 45 лет, ни жены, ни детей, ни родителей. Где он сам? Увезли на Лубянку от греха подальше, чтобы местные самосуд не устроили. А как же без него обыск проводим? Полина усмехнулась. Тебе ли не знать, как это делается, проговорила она. Понятые хоть настоящие? Ага, настоящие некуда. Антон, ну ты как в первый раз на работе. Конечно же, понятые какие надо? Нашинские. Это удивительный аппарат, воскликнул Алксис. Я обернулся к судмедэксперту и спросил: Что-то нашли, Григорий Накентевич? Это мощнейшая электромагнитная установка. Никогда ничего подобного еще не встречал. Явно собранная своими руками, надо отдать должное мастеру. Он хоть и маньяк, но с наукой дружит. Я подошел к установке и понял, что остановился напротив той круглой штуки, похожей на крышку от кастрюли. Она была направлена прямо на меня. И я понял, что оказался в поле ее действия. Волосы на руках наэлектризовались и встали дыбом. "Осторожно", воскликнул Алкснис и тут же опустил штуковину на пол. "Она излучает мощное электромагнитное излучение, весьма небезопасное для здоровья". "Чувствую себя хорошо", я пожал плечами. "Просто вы недолго подвергались электромагнитному излучению". Проверьте свой телефон и сами убедитесь в какой опасности только что были. Я достал телефон, нажал на кнопку, чтобы разблокировать экран и вывести его из сна, но мобильник не реагировал. Экран был чёрный. Алкснес поджал губу. Боюсь, вам придётся купить новый телефон, потому что этот уже вряд ли когда-нибудь будет работать. Ничего себе, проговорил я, смотря на своё отражение в чёрной глади экрана, а потом перевёл взгляд на установку. Эта штука и впрямь опасна. Лучше ее увести в вашу лабораторию. Несомненно, мы так и сделаем, сказал Алкснис. Зачем мастеру эта установка? С его слов, для экспериментов. В свободное от работы время он занимается биологической кибернетикой, пытается скрестить технологии с телом животных, сказала Полина. Алкснис хмыкнул и проговорил, поправляя очки: Вот тебе и хирург районной больницы. В комнату вошел один из оперов. Мы тут же повернулись к нему, и он не заставил себя долго ждать. В кладовке нашли баллон с гелием, еще в шкафу коробка с янтарем. Мы с Полиной переглянулись, и она вернулась взглядом к оперу. Задокументируйте все в присутствии понятых и приобщите гелий и янтарь к делу, как вещдоки. Только это, Полина Андреевна, небольшие проблемки есть с одним из понятых. Человек немного приболел, вчера свадьбу гулял, не явился. Как быть? Как быть, как быть? проговорила напарница. За него распишитесь, а он всё подтвердит. И если что, я этого не говорила. И покажи нам янтарь. Много там завались. Переместились в гостиную. На полу стояла картонная коробка высотой мне по колено. Рядом с ней на полу была небольшая горка янтарных камней разного размера, от размера со спичечный коробок до мячика для тенниса. Полина окинула взглядом камни и спросила Аксниса. Григорий Накентевич Этого объема достаточно, чтобы покрыть тело хотя бы одной из жертв мастера. Судмедэксперт опустился на корточки и, взяв среднего размера камень, взвесил на ладони. Не думаю, на вскидку общий объем будет где-то килограмма 2-3. Нет, на все тело янтаря не хватит, но наполовину вполне. Возможно, это остатки, Объем мог быть гораздо больше, проговорила Полина. Если честно, я до последнего сомневался, что участковый задержал мастера. Но увидев столько много янтаря, плюс ко всему в кладовке нашелся баллон с гелием, после всего этого я понял, что это он. После мы покинули квартиру, спустились вниз и вышли на крыльцо. Я достал сигарету и закурил, осмотрелся. Пространство перед подъездом было ограждено полосатой лентой. За ней собралось достаточно много местных жителей, которые глазели на подъезд. Мы невольно оказались в центре внимания. Неуютно стало. Не люблю, когда на меня смотрят столько людей. Сразу же захотелось вернуться в подъезд, но подавил желание силой воли. Надо держать себя в руках. Затянулся. Столько милицейских машин во дворе. Можно было бы как-то поскромнее проводить задержание. А вот и генерал какой-то внутри оцепления. оператор с камерой и корреспондент. Генерал в свете камеры дает интервью. Надо показать гражданам, что милиция и спецслужбы не в носу ковыряли всё это время. Вот вам, граждане, маньяка всё-таки нашли. А то общество было, мягко сказать, напряжено. Ещё бы. Неуютно, когда по твоему городу разгуливает маньяк-потрошитель. А если разгуливает достаточно долго и совершает убийство за убийством, рейтинг власти падает. У общества появляется множество вопросов к правоохранительным органам. Поэтому интервью прямо с места задержания. Что ж, все логично, все по фэншую. Всё-таки интересно, с чего бы это свинов помчался в главк и сказал Полине, что вечером ни для кого не доступен. Что то мне подсказывало, будут отмечать задержание мастера. Что скажешь, спросила Полина, оборвав мои размышления. По поводу. По поводу мастера. Как-то все внезапно получилось, даже не верится, что мы его задержали. Если честно, мне вначале тоже не верилось. Но сейчас я четко осознаю, что мы его взяли. Ты его взяла. Это было твое предложение проверять всех хирургов Москвы. Только свинов так не считает. Пока тебя не было, он при всех сказал, что это была его идея. Но мне все равно. Я за славой не гонюсь. Главное, преступник будет сидеть в тюрьме. Он так и сказал, а ничего, что ты рядом была. Ему плевать, что я была рядом. Он уверен, что я либо промолчу, либо забыла, что это моя идея. За свиновым уже много раз подмечало такое. Сначала он не обращает внимания на дельные предложения сотрудников или не сильно акцентирует на них внимание, а спустя время преподносит сотрудникам эти же предложения, но уже как свои, немного их доработав. Ты же первый это заметил. Ах, ну да. У тебя же проблемы с памятью. Не вернулось. Ну как сказать, появляются разрозненные обрывки прошлого, но целой картины они не дают. Соврал я. Ясное дело, что нет никаких обрывков. Помолчали с минуту, я докурил. Потом Полина проговорила: "Ладно, поехали в отдел. Надо допросить мастера. Ты же хотела сначала узнать о нем побольше, чтобы выбрать тактику допроса". Тактику допроса можно выстроить в любой момент. Сейчас мастер не в лучшем психическом состоянии, однозначно испытывает большой стресс, ведь он был уверен, что его не найдут. Так что самое время его допросить.